Всех нас вы знали при жизни Сталина. Отлично с нами встречались, ждали приема у дверей наших кабинетов. Иногда что-то там воробьиными голосами шептали по нашему поводу. Так и мы ведь шептали воробьиным шепотом. Вы, как и мы, соучастники сталинской эпохи. Почему же вы... Соучастники должны судить нас, соучастников, определять нашу вину. Понимаете, в чем сложность? Может быть, мы и виноваты, но нет судьи, имеющего моральное право поставить вопрос о нашей виновности. Помните, у Льва Николаевича, «Нет в мире виноватых». А в нашем государстве новая формула. Все миром виноваты, и нет в мире ни одного невиновного. Речь идет о мире, о степени вины. пристала ли вам, товарищ прокурор, обвинять нас? Одни лишь мертвые, те, что не выжили вправе судить нас. Но мертвые не задают вопросов. Мертвые молчат. И вот разрешите на ваш вопрос ответить вопросом. По-человечески, просто, от души, по-русски. В чем причина этой пошлой, всеобщей, вашей и нашей поголовной слабости, податливости? Обвинитель Вы отклонились от ответа. Входит секретарь, протягивает ученому сексоту пакет, говорит правительственный. Ученый сексот, прочитав бумагу, протягивает ее обвинителю. Прошу вас. В связи с шестидесятилетием отмечены мои более чем скромные заслуги в отечественной науке. Обвинитель, прочтя бумагу. Не могу не порадоваться за вас. Невольно, как бы. Ведь все мы советские люди. Ученый сексот. Да-да, естественно. Э -э, спасибо. Бормочет про себя. Разрешите через вашу газету поблагодарить учреждения, организации, а также товарищей и друзей, Защитник становится в позу и произносит речь. «Товарищ обвинитель, и вы, господа присяжные заседатели, товарищ прокурор сказал моему подзащитному, что он отклонился от ответа. Признает ли он себя хоть в какой-либо мере виновным? Но и вы ведь ему не ответили. В чем причина нашей общей поголовной податливости?» Может быть, сама природа человека породила доносчиков, сексотов, информаторов, стукачей. Может быть, их порождают железы внутренней секреции, хлюпающая кашица в кишечнике, грохот желудочных газов, слизистые оболочки, деятельность почек. Они рождаются из безглазых и безносых инстинктов питания, самосохранения, Размножение? Ах, не все ли равно, виноваты ли стукачи или не виноваты? Пусть виноваты они, пусть не виноваты. Отвратительно то, что они есть. Отвратительно животное, растительное, минеральное, физико-химическое сторона человека. Вот из этой-то слизистой, обросшей шерстью низменной стороны человеческой сути и рождаются стукачи. Государство людей не рождает. Стукачи проросли из человека. Жаркий пар госстраха пропарил людской род, и дремавшие зернышки взбухли, ожили. «Государство — земля. Если в земле не затаились зерна, не вырастут из земли ни пшеница, ни бурьян. Человек обязан лично себе замразить человеческую».